Энтони Хайзер Фильм «Англия в общем и в частности» снимался в 2011-2012 годах. Возможно, что за прошедшие годы некоторые мои герои ушли на пенсию или в мир иной, но для меня они, оставившие в памяти глубокий след, живы. Я так и пишу о них. «Мой отец 30 лет водил «Блэк — говорит мне Энтони Хайзер, — и я те же тридцать лет вожу его. — И знаете почему? — продолжает он, не дожидаясь ответа. — А потому что это лучшая работа в мире. Я же езжу по Лондону, а Лондон — лучший город в мире. Это я говорю вам точно. Вы где родились, сэр? К вам обращались со словом «сэр». Это, поверьте, кайф. В Париже. Париже. «Чудный город, ничего не скажешь, но не будет это сказано вам в обиду, сэр, это не Лондон. Знаете, когда мне было двадцать лет, ко мне сел муж Маргарет Тэтчер. Когда я привез его на место, то сказал ему, «Мне очень нравится ваша жена, сэр», он ответил, «Какое интересное совпадение, мне тоже». А на днях я обогнал нашего премьер-министра, он ехал на работу на велосипеде, Помахал ему «Привет, Борис!» Замечательная работа. Я вспомнил французскую притчу. Дело происходило в XIV веке в Шарцре, где строили собор. Самый, на мой взгляд, красивый собор во Франции, а значит и в мире. По стройплощадке ходит репортер и всем задает один и тот же вопрос. Идет человек, тащит мешок. «Что вы делаете?» — спрашивает репортер. Тащу мешок отвечает тот идет человек катит тачку что вы делаете спрашивает репортеркачу тачку отвечает тот идет человек несет бревно что вы делаете спрашивает репортер несу бревно отвечает тот сидит человек обтачивает камень что вы делаете спрашивает репортер строю собор в шартре отвечает тот Улавливаете разницу? Был журналист, известный не только в своем родном Чикаго, но и во всей Америке по имени Статс Теркел. Он автор не только тысяч статей и радиопередач, но и многих книг. Одна из них, оркинг буквально работая, мне запомнилась навсегда. Она состоит из нескольких сот интервью, суть которых можно выразить коротким вопросом. Нравится ли вам ваша работа? Теркел расспрашивает самых разных людей, от председателей правления крупнейших компаний до работников прилавка и официантов. Это на самом деле поразительное социологическое исследование, из которого следует, что людей, нашедших себя в своей работе, немного. При этом то, сколько они зарабатывают, не имеет значения. Встречаются мультимиллиардеры, которые с неподдельным отвращением говорят о своей работе, мечтая о том дне, когда, получив золотой парашют, они уйдут на пенсию. Как говорит один такой персонаж, да, очень много денег, но ничего, кроме ощущения бессмысленно потраченной жизни и понимания того, что я просрал богом данный мне талант рисовальщика, я не ощущаю. И даже то, что я обеспечил своим детям хорошее образование и безбедное существование, не утешает меня. Может быть, если бы им пришлось самим добиваться всего, из них бы получились более ценные люди. А на другом конце этой шкалы есть каменщик, который говорит «Я кладу кирпич так, как никто другой». «То, что я построил, будет стоять века». Через сто, двести, триста лет, проедет человек мимо построенного мной дома, посмотрит и скажет, как здорово сработано, как красиво. Меня уже давно не будет на этом свете. Но я знаю, что это будет так. Когда я был школьником в Америке, я рос с пониманием того, что нет работы второго сорта. Главное — делать ее хорошо. Есть работа, за которую платят много, есть такая, за которую платят мало, но сама работа постыдной быть не может. И я с этими представлениями приехал в СССР, в страну, одним из лозунгов которой был «Всякий труд почетен». Трудно передать вам чувство моего разочарования, когда я объявился в том, что этот лозунг на самом деле мыльный пузырь, такой же пустой, как другой лозунг. Коммунизм победит, потому что он верен. Оказалось, не всякий труд почетен. Более того, есть профессии, если не сказать постыдные, то как минимум неуважаемые. И прежде всего это те, которые относятся к обслуживанию, к тому, что мы сегодня называем сервисом. Если вспомнить хронический дефицит практически любых товаров и продуктов, от которого страдало советское общество, Практически с первого и до последнего дня своего существования, то к профессии обслуги добавляется особенно подлая краска. Необходимость в том или ином виде присмыкаться перед работниками прилавка. Чтобы в гастрономии получить полноценный кусок мяса, а не несъедобный шмаджира с костями. Чтобы поврежденную копейку вернули не через месяц, а хотя бы через неделю чтобы необходимую справку получить без многодневного ожидания в бесконечных очередях. Существовал да нельзя простой способ решения этого вопроса — взятка. И получалось так, что обслуга жила очень и очень недурно, имея не только левый доход, но и доступ к желанному дефициту. Было что-то шизофреническое в том, что сама профессия была и презираема, желанно Какой-нибудь директор гастронома или универмага мог рассчитывать на самые престижные места самых аншлаговых премьер Большого театра, то есть относился к так называемому «нужнику», а это слово употреблялось с оттенком полного презрения. Когда я вспоминаю, какие профессии реально считались уважаемыми в Советском Союзе, На ум мне приходят немногие. Ученый, космонавт, летчик-испытатель, конструктор, артист, писатель. Есть в английском языке выражение «lip service», буквально «губная услуга». Это чаще всего переводят как «пустые слова» или «неискреннее словоизлияние». Мне не очень нравится ни то, ни другое, но если выбирать, то я выбрал бы второе в соответствии с советской идеологией, не было более почетного труда, чем труд рабочих и крестьян. Им вручали золотые звезды героев социалистического труда, ордена Ленина, выбирали их Верховный Совет СССР, но все это было не искренним словоизлиянием, потому что никто не мечтал о том, чтобы сын или дочь стали шахтером или дояркой. Это была работа второго сорта. Вы когда-нибудь задумывались над корнем слова работа? Я обратил внимание на это совершенно случайно и сам поразился своему открытию. Как может человек относиться к деятельности, в корне которой лежит слово раб? Потом я вспомнил русскую пословицу, не имеющую аналога в других знакомых мне языках: работа не волк, в лес не убежит. У меня нет никакого желания ударяться философские рассуждения по этому поводу, но ясно, что исторически сложилось так, что отношение к работе в России, скажем так, своеобразно. На то существуют, конечно, свои причины, но это уже другая тема. Вернемся к словам Энтони Хайзера. Мне кажется, что требуется наличие довольно развитой фантазии, чтобы представить себе нашего таксиста, восторженно говорящего о своем труде и городе. Слова «всякий труд почетен» пока еще чужды русскому сердцу, и это, я убежден, одна из серьезных проблем, стоящих перед страной. Прощаясь сейчас с Энтони Хайзером, Я не могу лишить вас примера его типично английского чувства юмора. Когда я спросил его, есть ли у него дети, он ответил, да, у меня два сына. Младший похож на меня, а старший настолько умнее всех нас, что я не уверен, что он мой.